Событие 17. -е. Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Дмитрий Иванович Менделеев Остерман не одну идею выдала целых две. Первая идея, если ее для лучшего запоминания озаглавить, будет называться «Наши же воловьи лужки». Андрей Иванович предлагал создать министерство по улаживанию имущественных и прочих споров среди дворян. «А чем суды плохи?» – не понял Цимеса Брехт. «Денег нет у некоторых, а судейские, получив взятку, будут на стороне богатого», – пояснил свою идею вице-канцлер. «А в министерстве не будут воровать и брать взяток?» Иван Яковлевич остановил рукой попытавшегося взвиться и стоя доказывать свою правоту Остермана. А знаете, Андрей Иванович, я согласен с вами. Такое министерство нужно создать. Народу в нем будет немного. В губернских городах отделения по нескольку человек. А дворянам это преподнести как милость монаршию. Мол, думает о своей опоре Анна Ивановна. Избавляет дворяна от судебного произвола. Кстати, насчет дворян. Предложить Андрею Ивановичу не указ создать о введении возрастного ценза для служилых дворян – и вообще всех военных. Отслужил 25 лет и можешь ехать к себе в имениться спокойно передавать юношеству опыт, если ты дворянин и есть у тебя имение. А солдаты становятся вольными и могут заниматься, к чему у них душа лежит. А нам ведь с вами нужно воспитателей и учителей для училищ и школ где-то брать. Вот эти люди, повоевавшие за 25 лет воинскую науку отлично прошедшие – Будут свои знания юношеству и детям передавать, если надо, то и дисциплину поддерживать. Чай привыкли. Этим указом Анна Иоановна и вы, как его создатель, большую любовь в армии заслужите. Пояснил Брехт невысказанный вопрос прямо читаемый на круглой физиономии Остермана. А почему не вы, и ваше высокопревосходительство? А вы, Иван Яковлевич. Не удовлетворился ответом на незаданный вопрос вице-канцлер и задал его. А я должен быть ужасным Бероном, проклятым немцем, которого все боятся и ненавидят. Злым и кровожадным я должен быть. А тут такой положительный указ. Не ложиться в общую картину. Будут искать подводные камни, пакости. И найдут, конечно. Ваша правда. Вот и будем идти рука об руку. Вы пряник с Анной Иоанновной, а я кнут с вашим теской. Нужно срочно воссоздавать тайную канцелярию в Петербурге. «Или, ну, в Петербурге и Преображенскую канцелярию в Москве?» «Только местами пока начальников поменять. Здесь будет Андрей Иванович Ушаков, а в Петербурге, пока там нет никого, пусть князь Рамадановский. «Так приставился он на днях», – остановил строительство КГБ Остерман. «Плохо. А есть сын у него? Фамилия уж больно подходящая». «Нет, есть только дочь». Князь Иван Федорович был женат на Анастасии Федоровне Салтыковой, родной сестре царицы Просковьи Федоровны, супруге царя Иоанна Алексеевича, матушки нашей Анны Иоановны. Получается, она двоюродная сестра Анхин? А что с дочерью? Она замужем за Михаилом Гавриловичем Головкиным, сыном канцлера. Пригласите его к себе завтра. Сына в смысле. И я подъеду. Мысль одна у меня родилась. А что, хорошая мысль. Пусть этот Головкин возьмет фамилию жены. Анна Иоанновна команду даст. И на Преображенский приказ сядет очередной князь Кесарь Рамадановский гроза всех мздоимцев и прочих государственных преступников. Главное, чтобы был не мямля и не рохля. Деятельная натура кажется, сынок канцлера! Остерман как-то слегка поморщился. Но от Брехта это не ускользнуло. Сделал вывод, что какая-то, видимо, нелюбовь у Остермана с сыном канцлера. И хорошо, будет противовесом. Второе предложение Андрея Ивановича казалось торговли. Ну как предложение, прожект целый. Предлагал Остерман фантастическую вещь, похожую на ту, что высказал Остабендер шахматистом в Васюках. Вице-канцлер решил построить сотни больших торговых кораблей и бороздить ими просторы Вселенной, перехватить торговлю у Англии с Голландией и сделать Россию центром мировой торговли. Нет, кто же откажется от такой заманчивой перспективы? Вот только кто эти корабли будет строить, кто ими управлять, кто те купцы деятельные, сотнями ринувшиеся осваивать морскую торговлю. И главный вопрос. Где деньги, Зин? Что, простите, Иван Яковлевич, кто такой Зин? На немецком же говорили, да и песни Высоцкого не слышал граф новоиспеченный. Не понял юмора будущий премьер. «Двумя руками я за ваше второе предложение, как и за первое. Только, Андрей Иванович, вы знаете, как можно съесть слона?» «Слона? Нет, он большой». «Точно, вот и прожект ваш грандиозен. Любое огромное дело, как говорят китайцы, начинается с маленького шага. А слона нужно есть по кусочкам». Чтобы построить сотни больших кораблей, нужны верфи и люди, обученные строить эти корабли. А для этого нужны школы. Петр Алексеевич это понимал. Он построил и открыл несколько школ. Но эти школы сейчас должно быть в запустении. Нужно их проверить все и расширить, и углубить, и новые создавать. Кроме шкиперов нужны и судостроители. Нужно открыть академию торгового флота, и этой академии готовить не только лоцманов и капитанов, но и корабельных инженеров. С этого и надо начинать ваш проект выполнять. Нужны преподаватели, инженеры-судостроители, нужно их в Россию залучить. И я знаю, кому это дело поручить. И кому же? Чуть Сник Остерман. Вашему брату он ведь, насколько я успел понять сейчас в Москве, и не удел. Давайте назначим его заместителем вашим, как министра иностранных дел, и отправим по немецким землям прибрежным в путешествие. Пусть агитирует профессоров, что связаны с судостроением и картографией. Пусть мастеров настоящих корабли строящих пригласит. И будет к нему у меня еще маленькое поручение. Ты, Андрей Иванович, когда предварительно с ним переговоры будешь вести, обговори это как условие мое. Из всех городов немецких он должен присылать сюда картофель. Небольшие, скажем, по пуду, примерно мешки с зерном, всяким разным, рожь и пшеница, ячмень и овес и гречка. А кроме того, пусть семена всяких диковин и рассаду вместе с учителями сюда шлет. А чего? И другие семена тоже нужны. И репа нужна, и свекла, и капуста, и морковь. Не знаю, лучше ли они в немецких землях, чем у нас. Посадим и проверим, и лучшие будем культивировать. Ну а это так, попутное задание. Главное привести мастеров и профессоров.